Глава сорок шестая. Проход между рифами, заводь, Томми и Лангуста. За завтраком Риди сообщил миссис сигрев о своих новых планах. Она поняла, что на южном берегу жить будет безопаснее, и охотно согласилась на всё. Не прошло и часу, как Уильям и Риди приготовили лодку и стали отыскивать прорыв в каменной гряде. Им скоро удалось найти пролив. «Вот это удача, мастер Уильям!» – сказал Риди. «Но нам нужно хорошенько запомнить какие-нибудь признаки этого прохода. Вот, посмотрите, сэр, вот этот большой чёрный камень приходится на одной линии с мысом нашего сада. Теперь нужно отыскать какую-нибудь примету впереди». Вторую примету тоже нашли и стали быстро грести, держась близ берега. «Далеко ли до заводи, Риди, по воде?» – спросил Уильям не знаю но думаю до южного берега по крайней мере пять миль значит нам предстоит грести час зато обратно мы пойдем под парусом хотя ветер и не силен тут кажется очень глубоко после долгого молчания заметил Уильям. да сэр с этой стороны острова так и должно быть корл разрастается только за ветренной стороны вероятно маленькая заводь уже недалека увидите сэр лук и купы деревьев «Поднимем на минуточку весла и глядимся». «Вот две скалы подле самого берега, Риди», — заметил мальчик. «А вы помните, что перед маленькой бухточкой в море были две-три скалы?» «Правда, мастер Уиль, гребите к ним». Уильям оказался прав, и вскоре они вошли в маленькую гавань с водой, гладкой как поверхность пруда. «Теперь, мастер Уильям, мы поставим мачту и распустим парус». «Погодите, одно мгновение!» сказал Уильям. «И дайте мне багор. В расщелине скалы я вижу кое-что». Риди передал мальчику багор, и Уильям, опустив его в воду, вытучил крупного омара. «Вот и отлично», сказал старик. «Мы вернемся не с пустыми руками. Ну, двинемся же, ведь завтра нам опять придется вернуться сюда, да еще и с большим грузом». Мачту поставили, выгреблись в море, распустили парус, и меньше чем через час были уже в своем заливе. Амара сварили. Пока крупный рак был жив, Томми принялся доразнить его палочкой. Наконец попробовал сунуть ему в рот пруд, но Амар, у которого осталась всего одна клешня, захватил его руку и сильно сдавил ее. Томми закричал и заплакал. Прибежал Риди и освободил мальчика. Томми надулся, а юноны и Риди смеялись над ним до слез. Он мрачно молча сидел до обеда. За столом Томми, по-видимому, уже не боялся своего врага. «Ну, Томми?» – спросила его мать. «Ты не хочешь, Амара?» «Хочу!» – ответил Томми. «Прежде он хотел есть меня, теперь я хочу поесть его!» «А что тебе дать, Томми? К спросил его отец. «Ну, конечно, к лишню. «О, злое животное! Я с досады съем его клешню!» «Не надо было трогать его, Томми», — заметил ему отец. «Если бы ты его не мучил, он не ущипнул бы тебя. Лучше не ешь, если ты хочешь есть только от досады». «Да, мне омар не нравится. Соленая свинина лучше». «Так тебе и дадут свинины, оставшиеся мясо омара мы разделим между собою». Так и сделали, но Томми не был очень доволен.